Она думала о своем и по большей части глядела себе подноги. Левка двинулся за ней, споткнулся и едва не упал. Он чертыхнулся, взмахнул руками, обрел равновесие и немедленно был замечен. На шум и чертыхание Анжелика обернулась и, посмотрев на него, ускорила шаг.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 и не к кому, совершенно не к кому было обратиться за помощью. Тогда Анжелика метнулась в проходной двор, левка за ней. Едва они миновали гигантский мусорный бак, как из-за него появился невысокий противный гражданин в рваной куртке и, дохнув в спину респектабельного Емельянова перегаром, окликнул.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 Пневмония гонконгская, так продезинфицирую, что с тебя все микробы осыплются, как листья стополя. Да я тебе сейчас коленки в уши вставлю. Да я... Он повернулся всем корпусом и увидел совершенно незнакомого типа. Неожидавший подобного напора тот отступил и пробормотал: "Ну ладно, ладно, мне просто наводку".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 Она прижала сумочку к груди, потом моргнула и снова бросилась наутек. Левка быстро пошел за ней, почувствовав, что он вот-вот догонит ее. Анжелика резко обернулась и выкрикнула: "Что вам от меня нужно? Мне?" Левка беспомощно огляделся и увидел запыхавшегося Гошу.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 Она взмахнула, изображая Левкин жест, и люди сразу же отключаются. А это? Пробормотал Левка, не зная, чтобы такое соврать.